Глава пятая. Денис Иванович Крапивин завязывал галстук к виндзорским узлом, глядя на себя в зеркало. Дорогой английский галстук не хотел завязываться, и Крапивин с отвращением к самому себе встряхнул кисти рук, чтобы прогнать дрожь. На руках его была не кровь, просто след земляники. Цитата, произнесенная про себя, немного успокоила его. Он давно научился мысленно произносить фразы, иной раз самые дурацкие, которые действовали на него лучше любого успокоительного. Впрочем, успокоительного он не принимал. Этой странноватой привычки Денис Крапивин стеснялся, как и большинство своих привычек, как и самого себя. Но никто никогда не догадался бы об этом, глядя на явно преуспевающего, дорогостоящего клерка, Со скучноватым бледным лицом одетого безупречный темно-синий костюм в такую же безупречную полоску с безукоризненно подобранным в тон рубашки галстуком, завязанным, конечно же, выверенным выверенном узлом. «Я опаздываю на работу», — вслух произнес Крапивин, и собственный голос пропал, не добравшись даже до второго яруса его прекрасной двухуровневой квартиры. «Эта огромная квартира Денису была не нужна», — Но осознал он это лишь после того, как купил ее. Обставлял ее дизайнера, и его работа, несомненно, понравилась бы Кропивину, если бы он увидел такую результат у какого-нибудь другого. Тогда бы он, конечно, искренне восхитился и подумал, что тоже хочет что-либо подобное. Благородство и стиль! Под этим лозунгом дизайнер заботливо обставил квартиру, отдавая в декоре предпочтение оттенкам серого и холодного зеленого, разбавляя чрезмерную строгость всплесками яркого желтого и оранжевого. «Гармоничненько вышло», — говорил каждый раз Сенька Швейцман, оказываясь у Крапивина в гостях. Однако гармоничненькое ежедневно подавляло Денис Ивановича. Он ощущал себя так, будто живет в декорациях, выстроенных для кого-то другого. Объяснять, что именно ему не нравится, Денис не мог, доигнал от себя это ощущение, но постепенно выделил для себя только одну комнату и проводил почти все время в ней. Комната эта находилась на первом уровне, рядом с гостиной, и по замыслу дизайнера предназначалась для гостей. Но, возможно, именно поэтому она была оформлена более небрежно, чем остальные комнаты, и в ней не чувствовалось благородство и стиля в той степени, в которой они присутствовали на остальном пространстве квартиры. Обычная комната, обставленная просто и без излишеств. «Опаздываю», — повторил Крапивин бессмысленно. Он мог опаздывать сколько угодно, — Начальство знало о том, что у него трагически погиб друг, начальство говорило, товарищ, и с пониманием относилось к тому, что Денис Иванович в ближайшие несколько дней будет скорбеть по погибшему. Потом, конечно же, скорбь должна была, если не утихнуть, то перейти в такую фазу, когда скорбящий уже не опаздывает на работу, следит за своим костюмом и завязывает галстук так, чтобы его можно было В любую секунду сфотографировать для солидной рекламы, но пока эта фаза не наступила, и крапивину можно было не торопиться на работу. Денни знал, что ничего страшного не случилось бы и в том случае, если бы он отпросился, но самое неприятное заключалось в том, что ему нечего было делать дома и некуда было пойти. В офисе хоть можно было изобразить видимость деятельности, а постаравшись и найти для себя вопрос, в решении которого можно окунуться с головой, не думая ни о Ланцелоте, ни о Сеньке, ни об Оле. Вообще ни о чем не думая, ничего не чувствуя. «Здравомысл», — сказал с отвращением Крапивин. «Пресноводная». Но он вспомнил как задела его в седьмом классе кличка, которую он услышал случайно, и как старательно он изображал равнодушие, когда кто-то окликнул его, не стесняясь. Прозвище моментально прижилось, и сейчас, только лет спустя, Денис не испытывал ничего, кроме глухого удовлетворения, называя себя так. Он знал, что всегда был скушен, но до определенного времени полагал, что у него есть достоинство, искупающее этот недостаток. Не зря же, в конце концов, они дружили втроем. Он — швейцарец и ланселот. Ни Буйки и Сенька Швейцман, ни артистичная Димка никогда не приняли бы его в свою компанию, если бы он не был им чем-то интересен. Но со временем он с присущим ему здравомыслием, во многом объяснявшим его прозвище, убедился, что нет в нем таких достоинств. Нет. Блестящие способности к учебе есть. Неисчерпаемое занудство, ошибочно принимаемое некоторыми за профессиональную дотошность, тоже... Ненужный багаж знаний, который он никогда не применял, имеется. Вот он, перевязанный бечевкой, валяется в дальнем углу. Очень много устаревших моральных устоев, пожалуйста. А больше ничего интересного в Димке Крапивине не было. Телефонный звонок выдернул его из медитативного состояния, в которое он погрузился в попытках завязать узел. «Денис, нам нужно встретиться», — без предисловий выпылил Сенька. «Хорошо». Без эмоций согласился Крапивин. «Дело подождет до похорона или хочешь раньше увидеться?» «Я...» Крапивин зримо увидел, как толстый маленький швейцман готовится вывалить на него груду, обгоняющих друг друга слов, но запинается, услышав о похоронах, и нервно поправляет подтяжки, предмет насмешек окружающих еще со школы. «Господи, ну кто в восьмом классе носит подтяжки?» Это не деталь гардероба, поддерживающая штаны, вовсе нет. Это несмываемое презрение одноклассников, насмешки девочек и высокомерное недоумение учителей при самом лучшем раскладе. Однако Осенька плевал на значение подтяжек для общества. Ему привез дяди их из Швейцарии, где служил при дипломатическом корпусе, и они сразу стали для Швейцмана воплощением магической забугорной жизни, о которой он раньше только читал. Свидание с подтяжками, его собственными, превратило смутные мечты в реальность, которая была далека, но достижима. Что руководила дядюшка и Швейцмана, когда он выбрал для племянника-подростка темно-зеленые подтяжки с золотыми львами неизвестно, но его странный подарок оказался самым подходящим для Сеньки. Наслушавшись дядиных рассказов, рассмотрев привезенные фотографии, Сенька заболел швейцарей. Никакие Парижи и Лас-Вегасы не могли стать для него привлекательнее этой страны. Подтяжки, которые Сенька прицепил к брюкам, стали символом другой жизни, одновременно швейцмановского стремления достичь этой жизни во что бы то ни стало. Он таскал их в школу с удивительным упорством, особенно смешным от того, что Сенькина мать прекрасно шила, и школьные брюки подгоняла на своего пузатого сына так, что они сидели на нем как влитые. На насмешки швейцман реагировал пожатием плеч. Очень быстро все узнали, в чем причина любви Сеньки к подтяжкам, и издевки постепенно сошли на нет. Оказывается, у толстячка швейцмана была цель в жизни, и какая. Остались только безобидные подначки да уважительно насмешливое прозвище «швейцарец», прилипшее к Сеньке на долгие годы. — Чего ты молчишь? — спросил Крапивин, осознав, что все это время Сенька только пахтит трубку. Лунцелотов — выдавил Шветьман. «Денис, ну что ж такое?» «Давай встретимся», — устало сказал Крапивин. «Встретимся и поговорим». «Ко мне приедешь?» «Нет, давай в кафе». Они быстро выбрали кафе, и Крапивин, повесив трубку, начал развязывать ненужный галстук. На секунду бросив взгляд в зеркало, он увидел за своей спиной крылатую тень, мелькнувшую и скрывшуюся в столовой, Выпуклая рама зеркала ощерилась гнилой ухмылкой, отражающая в нем стена раздвинулась, образовав непристойную щель с багрово-мясной плотью, и тут же сдвинулась снова. Только картина с причалом и лодками покачнулась и так и осталась висеть, накренившись вправо. Денис приложил пальцы к вискам, сосчитал про себя до десяти и вышел из квартиры. Утром пошел снег. Над городом растянулось серое грязное покрывало с редкими голубыми дырами. Из него повалилось такое же серое грязное, крупичатое, и тут же покрыло мокрой манкой сухие тротуары дороги. Апрель, словно беря реванш за удивительно ясные теплые предыдущие дни, вспомнил о том, что он всего лишь середина весны, месяц капризный, и немедленно задул пронизывающим ветром, в котором не было ничего теплого и радостного, а была только противная зимняя промозглость. К вечеру снегопад усилился. Газеты и радио сообщали, что на дорогах пробки и заторы, а машины и пешеходы скользили по асфальту, потому что растаявшуюся манку прихватил легкий морозец, и город заледенел. Сергей Бабкин сидел дома и мысленно ругал себя за то, что позволил Маше настоять на своем и поехать на метро. После завтрака она отправилась на свою киностудию, чтобы посмотреть действие одной из новых кукол, Медвежонка, а потом должна была встретить Костю после школы и вернуться. последний раз жена позвонила Сергею из студии два часа назад, радостно сообщила, что записаны три передачи, она уже едет домой и... пропала. Телефон ее не отвечал, и хотя особого предмета для беспокойства в этом не было, Маша часто забывала зарядить сотовой, Бабкин почувствовал тревогу. Он взглянул в окно, за которым по-прежнему сыпал снег и выругался. Он подумал о том, чтобы встретить Машу и мальчика возле школы, но взглянув на часы, отказался от этой мысли. Уроки уже закончились, они попросту могут разминуться. Он поставил на кухне чайник, сделал себе бутерброд с ветчиной, хотя был не голоден, просто чтобы убить время до возвращения Маши с Костей. Но с каждой минутой ожидания ему становилось все больше не по себе, и в конце концов, выключив возмущенно булькающий чайник и сунув приготовленную ветчину обратно в холодильник, Бабкин решил прогуляться возле подъезда. «Около дома точно не разменёмся?» Выполнить свое намерение он не успел. В дверь позвонили, но как-то странно, робко. Костя всегда отрезвонил отчаянно, словно созывал всех встречать себя любимого. Маша стандартно нажимала Два коротких, один длинный, а этот звонок прозвенел и замолчал. За дверью на лестничной площадке что-то пронзительно выкрикнули, и Сергей метнулся в прихожую, поняв, что не зря тревожился. Он распахнул дверь и увидел их, прижавшихся друг к другу. На белом машином лице глаза были как две впадины, скулы заострились, губы побледнели, сравнялись по цвету со щеками. «Что?» — шепотом спросил Бабкин, торопливо ощупывая сначала ее, потом Костю прямо на лестничной клетке и с невыразимым облегчением убеждая, что оба совершенно целы. — Что случилось? Что? — Домой! — дернулась Маша. «Домой — Домой! Закрой дверь! Он быстро затащил их в квартиру, обшарив взглядом лестничную клетку, но в подъезде было тихо. — Маш, ты что такое? Костя вдруг заплакал. Сначала тихо, а потом громко, подвывая и заикаясь. Он ревел перепуганно, как маленький ребенок, а не одиннадцатилетний мальчишка, и Сергей не мог этого выдержать. «Что случилось?» — раздельно спросил он, стоя над Машей, успокаивающий сына. «Скажи, наконец!» Маша подняла на него глаза и негромко ответила. «На нас напали. Внизу, в подъезде. Прижали меня к стене, у одного в руках был нож». Сергей почувствовал, как виски стянуло обручем. Сколько их было? Горло у него перехватило спазмом, и ему пришлось повторить, прежде чем она поняла. Трое. Все в масках. Что им было нужно? Маша, не молчи. Они ударили тебя, издевались, что-то взяли? Костя всхлипывал, уткнувшись маме в живот. Маша закусила бескровную губу, помолчала. «Они хотят, чтобы ты не лез в расследование смерти Силотского», — тихо сказала она. Несколько секунд Бабкин стоял неподвижно, переваривая ее слова, затем сел рядом с ними на пол, сгреб их в охапку, прижал к себе и гладил костью по вихрастой макушке до тех пор, пока мальчик не перестал всхлипывать. И только тогда вспомнил о Макаре. Илюшин поужинал в одном из тихих ресторанчиков в переулке возле Китай-города, надеясь переждать снегопад, а затем прогуляться. Однако надежды его не оправдались, и, выйдя из ресторана, он сразу пошел к метро, накинув капюшон. Прохожие торопились нырнуть в переход, толкая друг друга, ежеминутно поскальзываясь на ледяной корке. Макар лавировал между ними, обгонял, пристраивался в хвост к быстро движущимся и широкоплечим, получая движение в толпе некоторое удовольствие. В вагоне он стал возле двери и полуприкрыл глаза, рассматривая пассажиров и развлекая себя придумыванием историй, которые могли бы случиться с каждым из них полчаса спустя по дороге домой. Выйдя из метро, Макар обнаружил, что совершенно стемнело, и снег летит даже не наискось, а перпендикулярно, словно задавшись целью причинить наибольший вред пешеходам. Резко похолодало, и ему пришлось замотать шарф вокруг шеи так, что незакрытыми остались только глаза. Часто моргая от слепящего снега, Илюшин торопливо срезал путь и вскоре вышел к новостройке, мимо которой вела дорога к его дому. Новостройка была незаконченной. Три высоких корпуса выросли в глубине района за несколько месяцев, и жители успели привыкнуть к постоянной размазне на дороге, которые регулярно вымешивали камазы. Дойдя до угла первой высотки, Макар, прищурившись, разглядел, что дорога перекрыта, и даже разобрал привычную фразу об извинениях за доставленное неудобство. Нарисованная на бумажном плакате стрелка недвусмысленно указывала, куда застройщики рекомендуют идти неудачливому пешеходу. Проход между первым и вторым корпусами был узким и неосвещенным, но выбора у Макара не было. Перспектива возвращаться к метро и обходить квартал с другой стороны его не прельщало, и он, фыркнув под нос что-то недоброжелательное в адрес строительный, шагнул в темную щель между зданиями. По обеим сторонам бетонные бетонное ограждение, рисованной граффити. Под ногами у Макара хрустели обломки кирпичей, пару раз он чуть не споткнулся от доски и мысленно выругал тех, кто догадался пустить пешеходов в обход ремонтируемого участка по столь неудачному маршруту. Слово «пешеходов» почему-то кольнуло Илюшина. Он прошел еще пять шагов, пытаясь сообразить, что же в нем не так, и вдруг понял. Кроме него... Между строящимися домами не было пешеходов, лишь несколько рабочих, комбинезонах стоявших к нему в полоборота, да так, что он не видел их лиц. Илюшин молниеносно подобрался, пытаясь понять, когда именно они на него нападут, он не был силен от природы, но обладал ловкостью и быстротой реакции, хотя до Сергея ему было далеко. Приготовившись драться, Макар пропустил тот момент, когда обманчивая опора под его ногами ушла вниз и не успел отреагировать на случившееся правильно. Ну, впрочем, он бы и не смог — Настолько ошеломляющим оказалось то, что произошло в следующие несколько секунд. Только что Макар шел по асфальту, и вдруг асфальт всморщился, резко просел под его тяжестью, и Илюшин, потеряв равновесие, полетел вниз, тщетно стараясь в своем коротком полете за что-нибудь зацепиться. Полет закончился очень быстро ударом об землю, Макар упал, но тут же вскочил, задрал голову вверх. Он стоял в узкой яме, глубиной около трех метров. Под ногами у него... Теперь-то он мог это разглядеть, была ткань, типа брезента, плотная, темная, обманчиво похожая на асфальтовое покрытие. Илюшин не успел удивиться тому, как ловко была устроена ловушка, потому что увидел темные фигуры, столпившиеся на краю ямы. Их было много, не меньше восьми человек. Они стояли со всех сторон и молча смотрели на него сверху. Каждый второй держал в руках что-то вроде длинноствольного ружья и... Макар изумленно подумал, зачем же нужны длинностволки, если в наше время можно убрать человека куда менее шумным способом. Но движение одного из стоявших показало ему, что он ошибся. Человек поднял длинный предмет, который держал в руке, и Макар увидел, что это лопата. Люди на краю ямы, в которую он угодил, как глупые насекомые, к муравьиному льву не говорили ни слова — Илюшин молчал, потому что гортань стиснул страх. Он видел, как размеренно поднимаются лопаты, и грязь в перемешку со снегом летит прямо на него. От первых комьев он увернулся, но следующие полетели более метко, попадая ему в голову, в лицо, осыпаясь с его шарфа кусками мокрой глины. Его закапывали. И хотя очевидно была несразмерность усилий, затраченных людьми на краю ямы, с объемом работ, который им предстоял, Макар не прислушивался к голосу рассудка. Извечный ужас человека быть похороненным заживо, поднял голову и громко кричал внутри него, не давая рассуждать, не давая даже попытаться найти выходы. «Что вам нужно?» Люди продолжали делать свою работу молча. Жмуря глаза от летящего снега и грязи, Макар уже разглядел, что лица их закрыты масками, и на короткое время в нем ожила надежда. Незачем прятать лица, если его собирается убить, но в следующий миг здравый смысл подсказал, что маски могут быть защитой не от него, а от постороннего, вздумавшего сунуться в проход между домами. «Стойте!» Они не останавливались, и Илюшин перестал кричать и начал действовать. В два шага оказался возле края ямы, подпрыгнул, ухватившись за скользкую землю, едва успел одернуть руки. Острие лопаты рассекло землю в том месте, где секунду назад были его пальцы. Макар попробовал выбраться с другой стороны, но раздававшиеся над ним глухие смешки убедили его, что эта попытка бессмысленна. «Они меня закопают!» Эта мысль пульсировала у него в голове в такт слаженному движению лопат. Но тут... По невидимому сигналу движения копателей прекратились, они замерли, облокотившись на свои лопаты. Снизу Макар видел темные фигуры, похожие на статуи, чувствовал запах мокрой земли и еще чего-то, вроде пластика и краски. Он уже не обращал внимания на снег, слипшийся на ресницах, и машинально вытер его рукавом только тогда, когда на край ямы ступил еще один человек. На несколько секунд выцарилась тишина, и Макар услышал шум машинного двигателя где-то неподалеку. «Хватит тебе?» Хрипловатым насмешливым голосом спросил появившийся человек. «Хватит, я говорю?» Макар не ответил, прищурившись и пытаясь, Разобрать черты лица, не спрятанного под маской, бесполезно. Даже если бы не валил снег, лицо говорившего находилось в тени. «Чё молчишь, сыщик? Слышь, ребят, подбросьте ему ещё!» Фигуры снова задвигались, но Илюшин даже не пытался закрыться. Холодная ярость от унижения вместе с уверенностью, что никто не будет его убивать, нахлынули на него, и он демонстративно выпрямился. Ощущая, как сползает с шарфа очередной ком, за шиворот из-под капюшона протекает ледяная жижа, медленно просачиваясь сквозь свитер, словно кто-то неторопливо прижимает к его спине мокрые пальцы. «Хорош молчать, чучело! Замерз там, что ли?» Мужик без маски наклонился, вгляделся в Илюшина. Посвети на него!» — раздался хриплый приказ. Секундная заминка и в лицо Макару ударил луч света. «Эй, нет, живой! Слушай сюда, сыщик! В дело Селудского больше не лезь. Понял? Сунешься еще раз, останешься в этой яме. А в соседней будет лежать твой приятель, баба его и ребенок!» Хриплый отступил назад... За ним остальные растаяли в темноте, и минуту спустя Макар почувствовал, что в проходе больше никого нет. Вокруг него была навалена груда земли, доходившая до колена. Куртка и джинсы перепачкались. Слева и справа вырастали темные башни корпусов, и в темноте казалось, что они пробивают небо и уходят в черную бесконечность, а не заканчиваются пятнадцатью этажами. По лицу стекала ледяная грязевая масса, воняющая бензином. Он вытер лицо... Медленно обошел яму по периметру, выбрал наименее высокую стену, подпрыгнул и схватился за край. Но земля под руками поехала, и Макар сполз обратно. Ему удалось выбраться только с пятой попытки. И некоторое время он лежал плашмя на животе, переводя дыхание. А затем встал. С отвращением сдернул сырой, пропитавшийся грязью шарф и огляделся. Никого как он и думал. «Они меня подозревают». Это было первое, что выпалил Сенька, когда они встретились в кафе. «Подозревают». «Нет, ты можешь представить себе такую чушь, чтобы я Димку? И понимаешь, это все всерьез. Не игрушки тролливали. Денис, что делать-то, а?» Крапивин прикрыл глаза, прикасаясь губами к тонкому белому фарфору, нагревшемуся от кофе. Ощущение оказалось неприятным, и Денис открыл глаза. Напротив него сидел, перегнувшись через стол, насколько позволял живот швейцарец, и мелкие капли пота собрались у него на лбу под курчавыми волосами. Сенька был карикатурным евреем, маленьким, толстеньким, носатым, с черной бараней, порослью на голове, живым и очень подвижным. С годами растущая брюшка и оплывающие бока стали несколько затруднять подвижность, однако плавности Сенькиным движением это ничуть не прибавило. Он по-прежнему, по выражению его жены Риты, пытался скакать, словно молодой козлик. Иногда козлик спохватывался, что ему что-то мешает, удивленно созерцал свой живот, сетовал на то, что Рита его безбожно раскормила и заказывал новую порцию бифштекса. И по пожарести Сенька был мясоедом, да и просто любил вкусно покушать. Для полной карикатурности Швейцману не хватало картавости. Однако на этом природа решила остановиться, видимо, решив, что Сеньки и так отпущено чрезмерно много национальных черт. Швейцман говорил без московского «аканье», правильно, почти красиво, но только в тех случаях, когда не торопился. Если же его мысли начинали опережать темп речи, Сенька превращался в мелкий чернявый вулкан — еще не извергающий лаву, но уже плюющейся во все стороны, предупреждая о скором ее появлении. Сейчас Крапивин наблюдал, как Сенька щедро разбрызгивает над столом запасы слюны, машет руками, чуть не задевая белый матовый кофейник, тычет пальцем в хлеб, оставляя вмятина на свежем мякише. — Не порть мой завтрак, — попросил Денис, отодвигая блюдо с хлебом. — Чего ты нервничаешь? — Я нервничаю! — «А я не нервничаю? Боже, упаси меня нервничать!» Швейцман выхватил платок, провез им полбу, размазывая бисеринки пота. От чего, скажи, на милость мне предаваться этому непродуктивному занятию? О, может быть, от того, что мой друг взорвался, и завтра мы будем хранить то, что от него осталось? А может, от того, что меня обвиняет в его смерти, намекая, что я собирался купить его бизнес, а? Нет, ну что ты, у меня нет ни малейшего повода для волнения!» Швейцман нервно сунул руку в карман, чтобы вынуть пачку сигарет, но вовремя вспомнил, что Денис бросил курить и достал руку обратно. Крапивин помолчал, потом начал говорить. Говорил он, не торопясь, веско, по делу, и его слова были совершенно справедливы. Он объяснил, что следственная группа попытается прижать всех, кто может иметь хотя бы минимальный мотив для убийства что им будут предъявлять самые абсурдные обвинения, и к этому нужно быть готовыми, что никто не полагает всерьез, что лучший Димкин друг взорвал его для того, чтобы купить фирму броня. Это всего лишь часть работы тех, кто ищет настоящих преступников. И нужно отнестись к неприятному общению с ними философски, как к дождю, когда ты без Анта? Да, противно, мокро, но скоро закончится. Денис занудно излагал то, что было очевидно и ему самому, и Сеньке, но что требовалось произнести вслух, чтобы Швейцману стало легче. Глядя на его бесстрастное лицо, в котором взгляду не за что было зацепиться, Семен думал, что Крапивин не меняется. Все такой же здравомысл, что и в школе. Озвучиватель прописных истин, ходячая энциклопедия банальностей, Просто удивительно, при его способностях, при его эрудиции оставаться ходячим белым воротничком, приносящим доход своей корпорации, занимающимся пустым выбросом энергии в пространство. Ланселота всегда отличала фонтанирование идеями. Самого Сеню способность к марш-броскам на пути к поставленной цели с выбором максимально короткого пути Дениса Крапивина не отличала ни -че -во. хоть бы книжку написал, что ли? Мемуары?» Странная мысль неожиданно пришла в голову швейцмана. бы рассказал как дружили, как росли. В размышлениях у и Сенька сам не заметил, как постепенно успокоился. — Полине не звонил? — осторожно спросил он, когда Крапивин выдохся со своими успокоительными идеями и замолчал. Тут быстро взглянул на него и отвел глаза. Понятно, не звонил. — А Владислав Захарчу? Зачем? Наверняка он увидел новость в газетах, а если бы не увидел, ему бы сказали. Ему бы сказали. Если он захочет пообщаться с нами, прийти на похороны, у него есть наши номера, но я думаю, что Владислав Захарович не захочет. Денис аккуратно промокнул губы салфеткой, тщательно сложил ее и засунул под кофейное блюдечко, так что снаружи остался белый уголок, напоминающий отутюженный платочек. «Слушай!» ты можешь хоть что-то делать не так идеально». Внезапно взорвался Швейцман, сам не понимая причины своего гнева. М -м, «Салфетку и ту не можешь просто по-человечески скомкать. Обязательно нужно ее ромбиком сложить, а? Будь на столе ножницы, чтобы бы снежинку из нее вырезал». Крапивин посмотрел на салфетку, потом на красного потного осеньку, и взгляд у него стал точно так же, как в школе, когда Швейцман с ланцелотом начинали орать на него за то, что он весь из себя невозможно правильный. Как правило, это случалось тогда, когда класс собирался сбежать с урока, вечно опаздывающие химички, а потом свалить все на неизвестно кем повешенное объявление. Химии не будет, перерыв на 40 минут. Глупость, конечно, полная, но пару раз в году они все-таки сбегали, хотя директоры и старая прокуренная химичка песочили их потом так, что только стружки летели. Но такое случалось редко, только когда Крапивин болел. А если Денис был в школе, то упрямо мотал головой и заявлял, что он останется. Нет, он никого не удерживал, не взывал к их совести, просто сидел за партой, положив на нее руки, как примерный мальчик, и говорил, что никуда не пойдет. Но тогда вся затея теряла смысл, и класс это чувствовал. Сбегать так всем. Это было правилом прогулов, потому что весь класс наказать очень сложно, особенно когда двадцать восемь подростковых рож смотрят на тебя невинными... Глазами и хором говорят, "Ну, Вадим, Вадимыч, там же было объявление!» Исчезновение с урока целого класса — это недоразумение, чей-то просчет. Исчезновение 27 школьников из 28 — это коллективный прогул. Но в ответ на крики, ругань и убеждения Денис смотрел прямо, чуть задрав подбородок кверху, и вид у него сразу становился высокомерный до отвращения. И молчал. Просто молча смотрел, и все. И всем остальным приходилось оставаться в классе из-за принципиального крапивина. И, конечно, пять минут спустя прибегала взмыленная химичка, спотыкаясь на своих высоченных каблуках, и начинался урок, где она не забывала извиниться за опоздание. В следующие сорок минут одноклассники позади крапивина сверлили его спину ненавидящими взглядами, а он так и сидел, как памятник самому себе, задрав подбородок — Сенька вспомнил об этом, и ему тут же стало стыдно. «Извини, Денис», — сказал он, — «сам не знаю, что на меня нашло. Салфетка эта дурацкой. прости ради бога». «Ничего», — мирно ответил тот и даже, кажется, чуть-чуть улыбнулся. «Нет, правда, ты не обиделся?» «Не обиделся. Все равно я не умею снежинки вырезать». Одновременно с неловким смешком швейцмана зазвонил телефон. Сенька схватился за трубку, как утопающий за соломинку, и по этому жесту Крапивин понял, что звонит его жена. Для Риты у швейцарца был заведен свой сигнал, отличающийся от остальных, и хотя они были женаты уже 12 лет, он по-прежнему реагировал на ее звонок с той же радостной поспешностью, как много лет назад. «Ритка, алло!» Крапивин услышал, как пронзительный женский голос совсем... Непохожий на знакомый ему мягкий и неторопливый выкрикнул что-то в трубке. «Рита?» — упавшим голосом сказал Сенька и стал подниматься, задевая животом окрая стола. «Господи, милая моя, родная, да подожди, я сейчас приеду, Ритка, не клади трубку!» «Сеня, что случилось?» — спросил Денис, но швейцман не ответил. Но он весь был там, где надрывался голос его жены и говорил и говорил, не смолкая, держа его, как впившийся крючок, и будто в такт, дерганным движением крючка на лице Сеньки, проявилась мучительная гримасса, меняющаяся с каждой фразой жены. Крапивин с недоверчивым изумлением наблюдал, как сначала задергались Сенькины губы, затем левый глаз резко сощурился, как будто швейцарец решил посмотреть куда-то вдаль против солнца, Увидев этот нервный тик, Денис почувствовал растерянность. Что могло случиться? Швейцман, держа трубку возле уха, бросил на стол несколько купюр и торопливо пошел к выходу, не обращая ни на что внимания. Он бормотал что-то утешающее, но лицо его по-прежнему оставалось диковатым. Крапивин понял это по испуганному виду официантки, бросившей на швейцарца любопытный взгляд. Денис пошел за ним, но... Сенька, кажется, этого даже не заметил. Они вышли на улицу, и ветер, словно только их и поджидал, сорвался с окрестных крыш, налетевший не то снег, не то град, и пронесся над ними, рассыпая его из пригоршня. В волосах Сеньки застряли белые комочки, и Денису пришла в голову глупая ассоциация с женихом, пробежавшим сквозь строй друзей, осыпавших его рисом. Догнав друга, Крапивин прислушался к голосу в трубке. Теперь он был не пронзительным, а тихо что-то бормочущим. Затем голос прервался, а в следующий миг захлебнулся в жалобном плаче. «Я выезжаю!» Крикнул Сенька, подходя к своему джипу, нажал на отбой и только теперь, кажется, заметил идущего рядом Дениса. «Что с ней?» Спросил Крапивин. Боясь услышать, что Риту избили, изнасиловали, и теперь она лежит в больнице, умирает стыда и боли. Швейцман посмотрел на него правым глазом, в то время как левый хитро сощурился, и побледневшими губами выговорил одно единственное слово. Затем сел в машину и уехал, оставив остолбеневшего и ничего не понимающего крапивина под апрельским мокрым снегом возле кафе. «Крысы?» — повторил за ним Денис и сморгнул налетевшие снежинки. «Что значит «крысы»?»